Глава 30. В такой же прекрасный день бабьего лета, какой был в прошлом году, когда они признались друг другу в любви, Мартин прочел руд своей сонеты о любви. Как и тогда, они отправились после полудня на свой любимый пригорок среди холмов. Несколько раз она прерывала его чтение восклицаниями восторга, и он, кончив читать, ждал, чтобы она высказала свое мнение. Но она медлила и, наконец, заговорила нерешительно, запинаясь и подыскивая слова, словно для того, чтобы смягчить резкость своей мысли. «Мне кажется, что эти стихи прекрасны, очень хороши», — сказала она. «Но ведь вы не сможете продать их, правда? Вы понимаете, что я хочу сказать», — сказала она почти умоляюще. «Ваше писательство непрактично». Не знаю, в чем тут дело, может быть, в этом виноваты условия рынка, но есть что-то такое, что мешает вам зарабатывать этим средства к жизни. Пожалуйста, милый, не истолкуйте ложно моих слов. Я плещена и горжусь тем, иначе я не была бы женщиной, что эти стихотворения посвящены мне. Но они не ускорят нашей свадьбы. Неужели вы не понимаете этого, Мартин? Не считайте меня крыстолюбивой. Я думаю только о любви и о нашем будущем. Целый год прошел с тех пор, как мы узнали, что любим друг друга». Но день нашей свадьбы нисколько не приблизился. Не считайте меня нескромной от того, что я так говорю о нашей свадьбе. Но ведь тут поставлено на карту мое сердце, вся моя жизнь. Почему вы не попытаетесь найти работу в газете, если уж вам так хочется писать? Почему бы вам не сделаться репортером хотя бы на время? «Это испортит мой стиль», — ответил он тихим, унылым голосом. «Вы не имеете представления, как много я трудился над этим». «А ваши газетные рассказы», — возразила она. Ведь вы же сами называли их ремесленной работой. Вы много их писали. Разве они не портили вам стиль? Нет, это совсем другое дело. Эти рассказы я писал в конце дня после долгой и напряженной работы над стилем. А репортерская работа носит сплошь ремесленный характер с утра до вечера. Она должна составлять главное занятие в жизни, и эта жизнь похожа на вихрь. Это минутная жизнь, без прошлого и будущего. И, конечно, без всякой мысли о каком-либо ином стиле, кроме репортерского. А это не литература. Стать репортером теперь, когда мой стиль начинает формироваться, кристаллизуется, было бы равносильно литературному самоубийству. И без того каждый рассказ для газеты, каждое слово в каждом таком рассказе кажутся мне насилием над самим собой, над моим самоуважением, над моим уважением к прекрасному. Поверьте мне, что это отвратительно. Я чувствовал себя преступником и втайне обрадовался, когда рынок закрылся, хотя мне и пришлось заложить костюм. Но что может сравниться с радостью, которую испытываешь, когда пишешь такие вещи, как эти сонеты о любви? Это благороднейшая форма творческой радости, она вознаграждает за все. Мартин не знал, что для Рут радость творчества была пустым звуком. Она употребляла эту фразу, и он впервые услышал ее именно от Рут. Она читала об этом, училась этому в университете, добиваясь степени бакалавра искусств. Но в ней самой не было ничего оригинального никакого творчества, и вся ее образованность состояла лишь из перепевов чужих слов. «Может быть, редактор был не так уж неправ, исправляя ваши песни моря», — заметила Рут. «Не забывайте, что редактор должен обладать некоторыми знаниями, иначе он не был бы редактором». «Это все результат поклонения общепринятому», — с жаром возразил Мартин, раздражаясь при одном воспоминании об издевающихся над ним редакторах. «То, что существует...» считается не только правильным, но единственно возможным и лучшим. Существование чего бы то ни было признается уже достаточным доказательством его права на существование, и притом заметьте, как обычно думают не только в настоящих, но и во всяких условиях. Только невежество, конечно, заставляет людей верить в такой вздор. И это невежество – ничто иное, как человекоубийственный умственный процесс, описанный Венингером. Они только воображают, что могут мыслить. И такие-то безмозглые существа распоряжаются судьбами других, действительно мыслящих людей. Он остановился, подавленный вдруг сознанием, что Рут не доросла до понимания того, что он говорит ей. Я, право, не знаю, кто такой Венингер, сказала она. И вы вообще так ужасно обобщаете, что я не могу следить за вами. Ведь я говорила только о том, что каждый редактор, а я скажу вам вот что прервал я ее Мартин. Каждый редактор, или по крайней мере, 99% из них, неудачники, недоросшие до писателей. Не думайте, что они предпочитают свое корпение над редакторским столом и рабскую зависимость от подписки и от заведующего конторы радости творчества. Эти редакторы, их помощники, издатели и те, которые просматривают рукописи в журналах, в большинстве или даже почти все, люди, желавшие писать, но потерпевшие неудачу. А между тем они-то, оказавшиеся менее других способными к литературе, как раз и решают, Что должно и что не должно попасть в печать? Они, проявившие свою банальность, доказавшие, что в них нет божественного огня, являются судьями оригинальности и гения. А дальше критики, точно такие же неудачники. Не говорите мне, что они не мечтали и не пробовали стать поэтами и писателями, ибо это именно так и было. Все эти заурядные журнальные статьи тошнотворнее рыбьего жира. Впрочем, вы ведь знаете мое мнение о критиках и рецензентах, пользующихся всеобщим уважением. Существуют, конечно, великие критики, но они так же редки, как кометы. Если я потерплю неудачу, как писатель, то докажу свою пригодность на редакторском месте. Это во всяком случае даст мне кусок хлеба и даже с маслом. Однако быстрый ум Рут тотчас же подметил противоречие в словах возлюбленного. И это укрепило ее отрицательное отношение к его взглядам. «Но Мартин, — сказала она, — если это так, если все двери закрыты, как вы это доказываете, как же проникли туда великие писатели?» «Они проникли, потому что совершили невозможное, — ответил он, — потому что они написали такие яркие, блестящие вещи, которые обратили в пепел всех, кто противился им. Конечно, они проникали чудом, имея один шанс против тысячи. Они проникали, потому что были закаленными в битвах гигантами, которых нельзя было свалить с ног. Вот и мне надо это сделать, то есть совершить невозможное. А если вам не удастся? Ведь вы должны же подумать и обо мне, Мартин. Если мне не удастся...» Он с минуту смотрел на нее так, как будто то, что она сказала, было немыслимо. Затем глаза его сверкнули. «Если мне не удастся, — сказал он, — то я сделаюсь редактором, и вы будете женой редактора». Его веселость заставила Руд поморщиться, и эта гримаска вышла такой очаровательной, что он тотчас же обнял свою невесту и разгладил эту морщинку поцелуями. Ну, довольно объявила она, освобождаясь усилием воли от обаяния его мощи. Я говорила с матерью и отцом. Я никогда еще так сильно не противилась им. Я требовала, чтобы меня выслушали. Я была очень непочтительна. Вы знаете, что они против вас. Но я так убедительно говорила им о своей любви к вам, что папа, наконец... «Согласился взять вас на службу в свою контору, если вы захотите. Кроме того, он по собственной инициативе сказал мне, что даст вам с самого начала такое жалование, чтобы мы могли обвенчаться и поселиться где-нибудь в маленьком коттедже. Я нахожу, что это очень хорошо с его стороны, не правда ли?» Мартин почувствовал в сердце тупую боль отчаяния, И, пробормотав что-то невнятное, машинально потянулся в карман за табаком и бумагой, которых там больше не было. Рут между тем продолжала. «Если откровенно, только не обижайтесь. Я говорю вам это, чтобы подчеркнуть, как он к вам относится. Ему не нравятся ваши радикальные взгляды, и он считает вас лентяем. Конечно, я знаю, что вы не лентяй. Я знаю, что вы много работаете. Но как много я работаю, этого и ты не подозреваешь», — подумал Мартин и сказал. «Ну а какого же вы мнения о моих взглядах? Вам тоже они кажутся чересчур радикальными?» Он смотрел ей в глаза и ждал ответа. «Я думаю... Видите ли, я тоже думаю, что они, пожалуй, чересчур смелы», — ответила она. Этот ответ произвел на Мартина удручающее впечатление. И жизнь показалась ему сразу такой беспросветной, что он забыл о соблазнительном предложении, которое сделала ему Рут. Она же, исчерпав всю свою смелость, готова была снова ждать, пока можно будет еще раз повторить вопрос. Но ждать ей пришлось недолго. У Мартина был тоже вопрос, который он хотел задать ей. Он хотел убедиться, насколько велика ее вера в него. И через неделю на оба вопроса был получен ответ. Мартин сам ускорил это, прочитав ей свой позор солнца. «Отчего вам не сделаться репортером?» — спросила она, когда он кончил. «Ведь вы так любите писать, я уверена, что вы добились бы успеха». «Значит, вам не нравится моя статья?» – спросил он. «Вы находите, что у меня есть способности к журналистике, но не к литературе?» «Нет-нет, ваша статья мне нравится. Она хорошо написана. Но я боюсь, что ваши читатели еще не доросли до нее. По крайней мере, она выше моего понимания. Она очень красиво написана, но я ничего не поняла в ней. Ваш научный язык недоступен для меня. Вы человек крайностей, дорогой мой». И то, что понятно вам, может быть непонятно другим. Может быть, вас просто затрудняют философские термины, только и произнес он. Он весь пылал от чтения этой статьи, в которой изложил свои самые зрелые мысли. И этот приговор ошеломил его. Может быть, это плохо написано, настаивал он. Но неужели вы не видите в этой статье никаких достоинств? В ее идее, я хочу сказать. Она покачала головой. «Нет, это так не похоже на все, что я читала». «Я читала Метролинка и понимала его, его мистицизм. Вы понимаете его?» — воскликнул Мартин. «Да. А то, что вы мне прочли этих нападок на него, я не понимаю. Конечно, если говорить об оригинальности...» Он остановил ее нетерпеливым движением, но сам не сказал ни слова. И вдруг до его сознания дошло, что она продолжает что-то говорить. Ведь, в конце концов, все ваши писания были для вас только забавой, — говорила она. И вы уже достаточно поиграли этим. Пора отнестись серьезнее к жизни, к нашей жизни, Мартин. До сих пор вы жили только для себя одного. Вы хотите, чтобы я поступил на службу? — спросил он. Да, папа предложил, знаю, — прервал он. Но мне хочется узнать другое. Вы потеряли веру в меня или нет? Она молча пожала ему руку, глаза ее затуманились. — Ваше писание, милый, — спросила она полушепотом. — Вы читали массу моих произведений, — резко продолжал он. — Какого вы о них мнения? Считаете ли вы их совершенно безнадежными? Могут ли они выдержать сравнение с произведениями других писателей? — Но ведь те другие продают свои произведения, а вы не можете. Это не ответ на мой вопрос. Вы думаете, что литература — не мое призвание? — Хорошо, я отвечу. Она собралась с духом. — Я не думаю, что вы созданы быть писателем. «Простите меня, милый, вы сами заставили меня это сказать. А я понимаю в литературе больше вашего. Да, вы — бакалавр искусств. Вы должны понимать больше», — произнес он задумчиво. С минуту длилось тягостное молчание. «Но я должен прибавить еще вот что. Только я один знаю, что во мне есть. Никто не знает этого так хорошо, как я. Я знаю, что добьюсь своего. Им не удастся затереть меня». Во мне пылает то, что я хочу высказать в стихах, в билетристике и в критических статьях. Но я не прошу вас верить в это. Я не прошу вас верить в меня или в мои произведения. Я молю вас только об одном — любите меня и верьте в любовь. Год тому назад я просил вас дать мне еще два года сроку. Один из них еще впереди. И я верю и клянусь моей честью и душой, что прежде чем этот год пройдет, я добьюсь успеха. Помните, вы мне сказали когда-то, что я должен пройти курс учения, чтобы стать писателем? Но я прошел его и прошел основательно. Моей целью были вы, и я никогда не отступал. Знаете, я забыл, что значит выспаться. Миллионы лет тому назад я знал, что значит спать, сколько требует организм, и просыпаться естественным путем, выспавшись. Теперь же каждое утро меня поднимает будильник. Когда бы я ни лег, рано или поздно я всегда ставлю его так, чтобы не проспать больше положенного времени». И это бывает моим последним сознательным актом. Но зачем я все это делаю? Ради вас. Чтобы сократить это ученичество. Чтобы заставить успех поторопиться. И мое ученичество теперь кончено. Я знаю то, что мне нужно. Клянусь вам, что за один месяц я успеваю научиться большему, чем средний студент за год. Я знаю это, говорю вам. Ах, мне так нужно, чтобы вы поняли меня. Иначе я не стал бы говорить вам этого. Это не хвастовство, я измеряю результаты книгами. Теперь ваши братья просто невежественные варвары по сравнению со мной. С теми знаниями, которые я добыл из книг в те часы, когда они спали. Прежде давно я мечтала о славе, теперь я не придаю ей значения. Я желаю только одного, чтобы вы стали моей. Только вы одна мне нужны, а не богатство, не слава. Я мечтаю о том, как положу голову на вашу грудь и буду спать долго-долго». И я верю, что мечта эта станет действительностью, прежде чем пройдет второй год. Его сила точно волной заливала ее. И чем сильнее ее воля противилась его воле, тем неодолимее ее влекло к нему. Сила, которая всегда исходила от него к ней, теперь изливалась потоком в его страстном голосе, в его горящих глазах, в той мощи жизни и разума, которая бушевала в нем. В этот момент... Но только на одном мгновении она увидела настоящего Мартина Идена, блестящего и непобедимого. И как на укротителей зверей иногда находят сомнения, так и она усомнилась в том, что может укротить стихийную мощь этого духа. «И вот еще что», — стремительно продолжал он, — «вы любите меня, но почему? Что вы нашли во мне достойного любви? Да, именно то самое, что побуждает меня писать». «Вы любите меня, потому что я чем-то не похож на мужчин, которых вы встречали и могли полюбить. Я не создан для канцелярии и конторы, для кропотливого сутяжничества или адвокатского словоизвержения. Заставьте меня проделывать все это, сделайте меня похожим на других людей, заставьте меня заниматься тем, чем занимаются они, дышать одним воздухом с ними, усвоить их взгляды, и вы уничтожите различия между нами, уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите». Мое желание писать самое живое, что есть во мне. Будь я посредственностью, ни я не желал бы не писать. Ни вы не желали бы иметь меня своим мужем. Но вы забываете одно, прервала она. Ее поверхностный, но быстрый ум тотчас уловил параллель. Ведь бывали же эксцентричные изобретатели, которые морили свои семьи голодом, гоняясь за такими химерами, как, например, вечное движение. Конечно, же, жены любили их и разделяли их страдания, но совсем не потому, что сами верили в это вечное движение, а наоборот. Вы правы, ответил он, но были и другие изобретатели, не эксцентричные. Были такие, которые голодали, работая над осуществимыми изобретениями. И как вы знаете, добились успеха. Я тоже не стремлюсь к чему-либо невозможному. Но вы сами выразились совершить невозможное, вставила она. Но это просто образное выражение. Я хочу сделать то, что люди делали и до меня. Хочу писать и жить этим». Она молчала. Это заставило его спросить, «Так моя цель кажется вам такой же химерой, как вечное движение?» Он прочел ее ответ в движении, которым она положила на его руку свою, словно любящая мать, склонившаяся над своим больным ребенком. Для нее он действительно был больным ребенком-сумасбродом, пытающимся совершить невозможное. К концу разговора она снова упомянула о том, что ее родные относятся к нему враждебно. Но вы-то любите меня, спросил он. Люблю, люблю, горячо воскликнула она. И я люблю вас, а не их. И они ничего не могут мне сделать. В его голосе звучало торжество. Не могут, потому что я верю в вашу любовь. Я не боюсь их вражды. Все в мире может ошибаться, только не любовь. Любовь никогда не заблуждается, если только это не хилое существо, которое изнемогает и падает в пути.